«Джордан!» Вчера, сидя в кресле своего кабинета, с легким волнением, выжидал время до встречи с Рейни. Внезапно послышался чей-то плач. Поднялся и подошел к окну, но никого не увидел. Да и кто здесь мог быть в это время? К моему удивлению, всхлип раздался снова и послышался крик. «Помогите!» Вокруг заклубился дым, и меня вышвырнуло в неизвестном месте — В образе кромешника Джея стал отчетливо слышен детский плач где-то неподалеку. Тело само среагировало на звук и привело меня к нему. В маленьком домишке сидел малыш. Он увидел меня и спрятался за старый диван. «Не бойся меня», — сказал ему. «Где твоя мама?» «Она там. Смотри». Мальчик указал на дверь в другую комнату. Я зашел внутрь. Молодая женщина лежала на полу без сознания. Быстро поднял ее и проверил пульс. Дышит, еще жива. Что делать? «Ребенка отведи к соседям, а ее в больницу!» прошелестел в моем сознании голос Джея. «Демоны! Почему этим я должен заниматься?» Но меня никто не спрашивал и больше не отвечал. Я просто сделал все по инструкции кромешника его образ растворился, оставляя меня в неизвестном месте. «Рейн Хара ждет меня, но где я? Как вернуться обратно?» Призывая образ Джея, так и не смог добиться желаемого. Мне пришлось полночи идти по направлению звезд, чтобы найти возможность связаться с Грегом, потому что я, как назло, оказался без связного браслета. «Рейни! Что она подумает о моем отсутствии?» Я успокаивал себя тем, что не должен на этом заострять внимание. Но странность в том, что я все равно думал о ней, и я смог связаться с Грегом, и он привез меня в Старксис. Несмотря на внутренний противоречивый монолог, я первым делом направился в академию в нервозном ожидании встречи. Зайдя на территорию, заметил толпу работников около одного из корпусов, подошел ближе. Разглядел на газоне множество мелких осколков стекла, сверкающих под лучами солнца. Подняв голову вверх, я увидел, что в дребезге разбиты окна на третьем этаже в одной из аудиторий. Какое-то неприятное предчувствие зарапнуло в душе. И это еще одно новое ощущение для меня. Но в тот миг мысль была только одна, Рейнхара. И я не ошибся. Сара с вызовом смотрела на меня. И не стеснялась выражения. Мы с тобой уже все решили, напомнил рыжий змея. Это ты решил, пользовался мной по своему желанию, а сейчас выкинул и нашел другую, более интересную замену. Она принялась закатывать банальную истерику. Слезы, ее слезы так и не тронули меня. Мне плевать на них. И если бы не вовремя подоспевший ректор, я бы вытряс из дряни всю душу переходя на виск, закричала Сара. «Бусину активировала на руке и исчезла!» Сара меня разозлила, разожгла пламя в душе. Как она посмела трогать мое! Чуть ли не бегом направился к порталу, а после — к дому Ульги. К сожалению, я не видел, как штурм сошел с тела Рейни. Но это не так важно. Важно, что меня задели ее слезы, растоптали мое самообладание. А еще эти слова «Я люблю тебя». Невыносимо громкие слова, настолько громкие, что достигли сердца, проникли под броню и раскололи лед. Я слышал эти слова раньше от других, но никогда не чувствовал их, не осязал, не видел, не вдыхал. Ведь знал, что Рейнхара влюбится в меня, ни капли не сомневался. Девушки часто признаются в любви, обременяя на поступки. Но сейчас все не так. Все не так. Она не просит ничего. Я сам желаю ей давать, дарить и совершать. Мне хочется сказать спасибо. Но почему? Что изменилось? Фантомные отголоски Джея. Его радость я ощущаю или свою? Я насыщаюсь ее трогательными, невозможно нежными, ароматными, волнующими и притягательными чувствами. Хочу, чтобы она любила меня. Я полюбил ее любовь и уже не смогу отпустить. Я стал зависим от ее любви, и многое стало второстепенно. Как я отношусь к ней, не знаю. Просто понимаю, что это моя игрушка, моя вещь. Она поднимает мне настроение, веселит. Рядом с ней я начал видеть краски этого мира.